От избытка чувств я в какой-то момент не выдержал, схватил ее в объятия и хотел поцеловать. Но она по своему обыкновению начала брыкаться и отталкивать меня с криками «Нет, прекрати, пожалуйста, не надо, я не люблю, когда ты такой, перестань ради Бога!» И, наконец, вырвалась, сверкая глазами и фыркая, как дрочливая кошка. Вот дура, чего ей надо, сама-то знает, нет? Какого дьявола было все затевать, поужинать и разойтись? Зачем эти письма, муслиновая платьица игривый зеленый передник? Зачем все это кокетство ради никчемной болтовни? Позвала бы тогда уж и соседку Медичку и еще пять-шесть кумушек, чтобы все было чин-чином. Любые попытки урезонить ее все равно ни к чему бы не привели, Упрямство ей было не занимать. От нее веяло холодом. «Если я не могу держать себя в руках, ничего не поделаешь». У нее и в мыслях не было того, о чем я подумал, судя по моей выходке. Ни в мыслях, ни в страшном сне. Она никогда не рассматривала меня в таком плане, это совершенно исключено». Да, я нравлюсь ей, за мой ум, а вовсе не за красивые глаза и даже не за мои книги, как вы понимаете. К книгам у нее тоже есть претензии, не дотягивают они до искусства. Но если я не согласен видеть в ней доброго друга и единомышленника, который всегда готов поговорить по душам и на которого во всем можно положиться, и с которым я мог бы обсудить... Короче, я хлопнул дверью, на прощание сказав ей и себе самому, что это конец. Не надо мне ее писем, и вообще ничего мне от нее не надо. Пока я шел по людным улицам, в голове тупо стучала горькая мысль. Вот и все. Хотя бы один единственный поцелуй. «Хотя бы раз она прильнула ко мне с любовью, она — изысканный, свежий, благоуханный цветок!» Я нахмурился и пожал плечами, и в течение всех последующих дней я снова и снова пожимал плечами. Но, несмотря на свою или ее решимость, мне не так-то просто было покончить с ней куда-то, Начать с того, что зимой я снова встретил ее в клубе А. В продуваемом сквозняками фойе она скинула с себя кроваво-красный бархатный плащ-накидку точно таким же быстрым небрежным движением, каким примерно год назад скинула голубой. И мое сердце вновь пустилось в скач. «Ах, эти безмятежные серо-голубые глаза!» Это гладкая, мягкая, нежная кожа. А поступь!» Должно быть, так ходила богиня-охотница Диана. Несмотря на размолвку, она сама подошла ко мне. «Как у меня дела? Живу все там же». Она была в разъездах, от квартиры в Эстсайде отказалась и живет сейчас с матерью, которая приехала в Нью-Йорк погостить у нее. Кстати, она скоро заедет к ней, около половины двенадцатого. Не хочу ли я познакомиться с ее матушкой? Она с удовольствием представит меня, а пока, может быть, потанцуем? Без особого энтузиазма, поскольку наш последний разговор крепко запомнился мне, но не в силах противиться жару в крови, я согласился. С радостью. И с матушкой ее тоже рад буду познакомиться. Чему ты, собственно, радуешься? спрашивал я себя. На что тебе и она, и ее мамаша? Давно ли ты принял решение не иметь с ней больше никаких дел? Увидев Эммануэлу Фае, я довольно успешно настроил себя на непримиримый лад. И если бы ни одна знакомая, снимавшая номер здесь же в клубе, с которой я договорился о позднем свидании, то сразу ушел бы. Но когда Эммануэлла сама, первая, подошла ко мне, я растаял. Несмотря на внешнюю холодность, в ней появилось что-то, вселявшее надежду. Самое время сломить ее абсурдное сопротивление и заставить ее раскрыться навстречу мне. Пора пробить эту сросшуюся с ней броню Минервы, броню бесстрастного исследовательского интеллекта. Эх, если бы! От вида ее округлых женственных рук, шеи, талии, бедер, груди. Меня пронзали огненные молнии. Мысли, прямые, как луч света, обессиливающие, как знойный полдень, нахлынули на меня. Мне представлялось, что мы одни, и у нас нет тайн друг от друга. И хотя она еще сопротивляется, я близок к победе. Но победное чувство длится лишь долю секунды, сменяясь ощущением, что я не могу больше терпеть эту боль, сгорать от желания и не получать желаемого. И тот час наступает реакция. Неприязнь, почти что ненависть. Меня так и подмывает сказать что-нибудь грубое, оскорбительное, И уйти хлопнув дверью. Но стоило мне увидеть, как она идет ко мне. Мною овладело слепое желание покорить ее, и я не сдвинулся с места. Потом мы танцевали, глядя друг другу в лицо. У меня на языке вертелся нескромный вопрос, однако из-за всей предыстории наших отношений я обуздал себя и сразу проникся к ней ненавистью. Убить ее мало. В тот раз, так же, как и раньше, я испытал разочарование. также да не совсем. В ее манере появилась какая-то мягкость или вкратчивость, не подтвержденная словами, и эта новая нота пронизывала всю нашу встречу. Возможно, мне померещилось. Она призналась, что давно хотела написать мне, но не решилась. Со мной так трудно. А между тем она часто думает обо мне с теплотой и симпатией. Только ей приходится отдергивать себя, потому что я постоянно приписываю ей то, чего в ней нет. Но в самом деле, разве нельзя поддерживать добрые отношения с кем-то, с девушкой вроде нее, и не ждать, не требовать от нее невозможного, не принуждать ее, коли не хочет. Она будет честна со мной. В сексе для нее есть что-то глубоко противное. Сама мысль об этом внушает ей смертельное отвращение. «Как я этого не понимаю? Смогу ли понять?» А я все ломал голову, врет она или не врет, совершенно не беря в расчет очевидной в ее случае патологии. Она наполовину фригидна, наполовину нет. И мне не хватило то ли ума, то ли смелости высказать ей все, что у меня накипело. При этом ее красота. «Как быть?» «Нет ли шанса преодолеть ее вечную клончивость?» Я дошел до того, что начал подумывать, «Нельзя ли в самом деле удовлетвориться ничем не омраченными товарищескими отношениями?» Совместные прогулки, доверительные беседы, откровенные признания, все как у брата с сестрой и ни о чем другом даже не помышлять. Но нет». Еще чего? Что за бред?» О чем я прямо так ей и заявил. «Мужчины сделаны из другого теста, я во всяком случае. А будь я иным, сразу бы ей разонравился. Напрасно она тешит себя пустыми, бесплодными, противоестественными фантазиями. Господи, для чего дана ей такая красота?» «Как с тобой трудно!» Вздохнула она и больше не прибавила ни слова. «Уж как есть», — ответил я. В общем, обмен мнениями закончился холодным недовольством с ее стороны и злостью проигравшего с моей. Но едва я собрался уходить, и Мануэла снова подбежала ко мне. «Ее матушка уже здесь». «Может быть, я задержусь на минуту познакомиться с ней?» «Пожалуйста, она наслышана обо мне». Я смотрел на нее и думал, «Какого дьявола мне никак не склонить эту Венеру к чему-то большему, чем святое товарищество?» С такими мыслями я поплелся знакомиться с ее матерью, про себя приговаривая, «Это в последний раз, теперь уж точно». Поклон, рукопожатие. Мамаша оказалась низенькой, крепенькой, решительной, весьма заурядной, но тщательной, дорого одетой дамочкой. Тонкие губы, прямой лоб, ноль воображения и твердое знание этикета. Она окинула меня таким взглядом, словно к ней подвели юного претендента на руку ее дочери. И вот что занимало меня в эту минуту. При всей непостижимости самого факта, что такая красавица и умница, как Эммануэлла, могла появиться на свет из подобного источника, не здесь ли кроются также истоки ее эмоциональной вялости и сексуальной заторможенности? Ну действительно, какое душевное тепло! какое воспитание чувств могла дать своей дочери эта женщина? Никаких. И потому особенно любопытно было наблюдать, как искренне Эммануэла привязана к старой пустоголовой кукле. Я не оговорился, ее мамаша воплощала собой бездумный конформизм. И если сравнивать их умственное развитие, то Эммануэла ушла далеко-далеко вперед, сколько бы я не упрекал ее за слабое понимание реальной жизни. Несомненная любовь к матери выражалась хотя бы в том, что Эммануэла безропотно терпела ее глупость. Учитывая интеллектуальные возможности Эммануэлы, это само по себе было забавно. Одним словом, мать и дочь вместе являли собой прелюбопытную картину. Оставалось предположить, что отец все же не чита матери, иначе просто непонятно, откуда у них такая дочь. И некоторое время спустя, кажется, следующей весной, Мне довелось познакомиться с ее отцом, когда они с Эммануэллой делали покупки на Пятой Авеню. Что ж, высокий, статный, красивый. Но сразу видно завзятый ретроград, предпочитающий к тому же держать язык за зубами. Типичный расчетливый юрист и охранитель устоев, который больше всего на свете дорожит общественным положением, карьерным и финансовым успехом, а значит, всегда осторожен в мыслях и словах настолько, что я не мог отделаться от ощущения, будто разговариваю с автоматом, обученным выдавать только юридически правильные и светски корректные фразы. Собственное мнение, если таковое у него имелось, он держал при себе». Поистине образцовый супруг для уже знакомой мне мамаши. Надежный и в меру преуспевающий в масштабах Чикаго и Уитона, штат Иллинойс, адвокат. Надо сказать, еще задолго до этого дня я уразумел, что родовое гнездо Эммануэлы, Уитоне, было центром местного привилегированного общества – в высшей степени добропорядочного и в меру религиозного. Однажды она сама мне в этом призналась, как и в том, что ее родители и все их друзья с глубокой скорбью встретили ее решение променять Уиттон и своевременный респектабельный брак на Нью-Йорк с его соблазнами и пороками, одним из которых они почитали литературу.